Глава 2. Империя Ронштайн, в которой я очутилась по воле то ли богов, то ли мироздания, то ли еще какой другой силы, находилась на одном из трех континентов этого мира. Ее населяли сразу несколько раз. Чистоту крови особо не сблюли, так что среди населения встречались и полукровки, и квартироны. Сноска колониальной Америке так называли человека, у которого один предок во втором поколении принадлежал к негроидной расе, то есть потомок мулатного и белого родителей. Конец сноски. Да и те, у кого в предках сразу 4-6 раз, тоже имелись. Все они занимали разное положение в обществе. Чистокровная эльфийка, например, могла оботрачить у графской семьи. А сын герцога хвастался несколькими расами среди своих предков. Главное было не чистота крови, а происхождение, деньги и связи. Сидевший на престоле император сам имел несколько раз в предках. И это не замалчивалось, наоборот, распространялось по всем городам и весям. Строго патриархальный мир, построенный исключительно для удобства мужчин, не позволял женщине пробиться выше определенной ступени, независимо от ее расы. Впрочем, мне, владелице захолустного поместья, эти ступени и не были интересны. Тут зиму пережить бы. На земле и в семье, и на работе я считалась человеком исполнительным, аккуратным, упорным, но без фантазии. Инициативу проявляла редко, а вот поручения исполняла качественно и умела подобрать тех, кто справлялся вместо меня. Наверное, поэтому всегда оставалась замом, в начальство выбиться не смогла. Здесь же от меня не требовалось ни исполнительности, ни фантазии. Живи себе, решай периодически возникавшие проблемы. И не нужно ничего нового выдумывать, заниматься прогрессорством. Общество и без моих земных знаний отлично справляется. И потому я старалась как можно больше разузнать об этом мире и правилах жизни в империи. Так мне было проще выживаться в роль скромной помещицы. Моими источниками информации, кроме книг, были Джек и Экономка. И то, что рассказывали они, частенько отличалось от того, что было написано в книгах поэтому я и не стремилась верить всему услышанному и прочитанному. Тщательно делила информацию на два и искала золотую середину во всем. Я отвлеклась от своих мыслей и огляделась вокруг. Вот я и дома. До поместья мы с Джеком дошли быстро. Высокое каменное здание в два этажа стояло на пригорке и было видно с любой стороны света. Не ошибешься, не проедешь мимо. Даже ночью легко упрешься в него. Раньше... Здание окружал небольшой и не особо густой лесок из дубовых деревьев. Но предыдущий хозяин поместья приказал вырубить подчистую деревья и продать древесину одному из соседей на постройку домов для крестьян, о чем имелась запись в архиве. От разорения его это не уберегло. А вот природа значительно пострадала. Да и само поместье больше не купалось в тени. Солнце, когда появлялось на небосводе, нещадно палило в широкие окна. Меня вся прислуга, включая управляющего, считала прямой наследницей того самого предыдущего хозяина, а значит, и правоприемницей всех его прав и обязанностей. И я не разочаровывала их, стараясь вести себя как можно более уверенно. Правда, при этом за голову хваталась, когда думала, за какое количество существ теперь несу ответственность. Отпустив Джека, я направилась к кухне. Услуг был отдельный черный вход как во многих барских домах до революции. Именно там, на своей половине, чтобы не мешать господам и их жизни, прислуга занималась делами поместья. Именно этот вход и использовала постоянно для своих нужд. В том числе и разгружала провизию, перенося продукты с телеги в кухню или отправляя их на хранение в погреба. Вот с этого входа я и зашла. Так и ближе, и проще добираться до кухни. Прислуга уже привыкла к подобным моим появлениям, и больше не смотрела с ужасом в глазах. Я открыла тяжелую массивную входную дверь, на ночь запиравшуюся на ключ. Перешагнула порог и направилась по узкому, слабо освещенному коридору в сторону кухни. Две кладовки, и вот они, голоса поварихи и отдыхавших служанок. Дверь была приоткрыта. Я прислушалась. Обсуждали деревенские проблемы. У кого свинья поросилась, кому зимой хуже всех придется, кто из баб станет рожать. А кто хочет детей женить или замуж выдать? Кто из мужиков собирается податься на заработки в город весной, чтобы и дом починить, и на приданное детям деньги отложить? Я подавила тяжелый вздох. Ох уж эти заработки! Да, далеко не все крестьяне здесь живут хотя бы сносно. Да, у многих последний кусок мяса на столе был пару-тройку месяцев назад. Да, выживать всем надо. Но город точно не панацея. И не поможет он большинству тех, кто весной собирается срываться с насиженных мест. И ведь срываются одни мужики, самая работоспособная часть населения. Им бы остаться, попробовать возродить деревню, отстроить заново дома, постараться вложить силы и умения в родные стены. Но я прекрасно понимала, что угрозами их не удержишь. А заплатить им за работу на себя у меня банально не было денег. И если за осень и зиму ничего не изменится, то... Я решительно отогнала от себя горькие мысли и потянула ручку двери. «Так, мне обязательно нужно обговорить блюда для завтрашнего обеда. Обязательно первое, второе и третье. В этот раз придется не экономить. Не то событие». При виде меня и повариха, и экономка, и пять служанок подскочили со своих мест и склонились в поклонах. Кроме них и управляющего, в поместье служили еще и кучер, исполнявший обязанности конюха. Недавно уволился садовник, перешедший на работу к одному из более богатых соседей. На его место я собралась нанимать человека только ранней весной, когда все пойдет в рост после длительной спячки. Пока же следовало задуматься о других, более важных вещах. «Добрый день!» — поздоровалась я и обратилась сразу к поварихе, высокой плотной шатенке лет 50, как и остальные мои слуги, одетой в форму серо-коричневого цвета. «Айрис. — У нас завтра гости. Приготовь на обед все три перемены блюд. С мясом. На десять персон. — Сделаю, Найра. — услужливо ответила та. — Отлично. С этим дело улажено. Теперь экономка. — Лирия, зайди ко мне после ужина. — отдала я очередной приказ. Невысокая худощавая брюнетка лет тридцати 33 трех, Лирия работала у меня не так давно. С тех пор, как я появилась в этом мире. И повариха, и управляющий уже трудились на своих местах. А Лирия пришла наниматься на работу. По ее словам, она готова была заниматься чем угодно, лишь бы иметь кровь и стол. Служанки в поместье уже имелись, а вот той, кто командовал бы ими, не было. И я поставила ее экономкой. Пока что не жалела о своем решении, но тщательно присматривалась к ее работе. «Будет сделано, Найра!» — откликнулась с почтением Лирия. И я... Удовлетворённое услышанным вышло из кухни. Время обеда прошло. Есть мне особо не хотелось. Немного поколебавшись, я отправилась в местное книгохранилище, в котором старалась проводить каждую свободную минуту. Слишком мало информации о мире и о том, что меня окружает, имелось в моей голове. И потому я читала, читала, читала, старательно осваиваясь в поместье, чтобы ни в коем случае не опозориться перед соседями и возможными гостями.